Она мне рассказывала о своей жизни, родственниках, учебе. Дома Таня сказала, что познакомилась с молодым артистом. и с какого же он театра поинтересовались родственники? Он клоун в цирке. Ответ, как рассказывала Таня, всех огорошил. А одна дальняя родственница со словами «Какой ужас!» схватила за голову. Но дальше все пошло гладко. После выписки из больницы, которой я провел более месяца, пришел в дом Тани И родственница, увидев меня, успокоилась. Впоследствии она призналась, что в последний раз видела клоуна в Балагане в 1911 году. Пьяный, рыжий, как вспоминала родственница, почему-то без конца кричал «Уй -уй -уй ⁇ Уй-уй-уй юй получал пощечины и при этом падал лицом в опилки. А через месяц после частых встреч, прогулок, походов в кино, в театр, мы поняли, что любим друг друга, и через полгода поженились. Шкаф.